Глава девятнадцатая «Да, Катька! Что «да»? Ты моих сообщений вообще не читаешь? Что ты за дочь, Господи! В кого ты мне такая досталась?» Катю словно холодной водой облили. Завозившись в постели, она села, продолжая слушать мамины крики в трубке. «Ну так что, читала?» «Нет, мам», — сказала Катя как можно более бодрым голосом. Мама не любила заставать Катю спящей, и поэтому сейчас она чувствовала себя виноватой, хотя на улице было еще темно, и даже будильник еще не звонил. «Максима полиция ищет!» — выпалила мать и замолчала. «Почему?» Приходила милиция, тьфу, полиция, и с ними инспектор по делам. «По делам несовершеннолетних, Катьк!» «Они его искали, а у него телефон разряжен». Я им сказала, что в школе должен быть, а они говорят, в семь утра. А на часах и правда семь. Я и не сообразила, что им соврать. Катя, ну вот что мне делать? Они уже ушли. Мам, растерялась Катя, я не знаю. А кто знает? Закричала мать. Леночка заворочилась в постели, и Катя, накинув махровый халат и всунув ноги в тапки, вышла в ледяной коридор. Ну. Она покрепче затянула пояс, зажав телефон между плечом и ухом. «Сходи в полицию. Возьми документы». «Какие документы?» «Мам, ну не кричи! Я тебе говорю, документы. Свой паспорт, его паспорт, свидетельство о рождении, чтобы было понятно, что он твой сын. Спроси, что происходит, почему его ищут. Так они тогда на меня дело заведут». Он же несовершеннолетний, а я не знаю, где он. Его у меня отберут тогда, Катьк. Ну что ты такая дура у меня? Что ты предлагаешь мне всякий идиотизм? Мама!» – заорала Катя уже не в силах сдерживаться. «Мама! Его у тебя и так нет, и отбирать не надо. Ты еще не заметила?» Короткие гудки прервали треск и шуршание на той стороне линии. В другом конце коридора показалась баба Таня в цветастом халате. Чернова, ты что здесь гавкаешь? крикнула она издали. А ну марш в комнату спать! Еще полчаса до подъема. Катя шмыгнула за дверь. Уснуть уже не удастся лучше пойти в душ и погреться, пока Леночка не встала. Мама выводила ее из себя. Было совершенно ясно, что этим закончится. Вряд ли полиция и инспектор по делам несовершеннолетних искали Макса, чтобы похвалить его за переведенную через дорогу старушку. А мама тоже хороша. Давно нужно перестать с ним сюсюкать. Но ведь Макс вымахал таким здоровенным. Еще и руки распускает. Как такого прищучишь? «Никогда не заведу детей», — зло подумала Катя. «И почему ей достался такой дурацкий младший брат?» Вон как Леночка на свою Маринку молится. Почему же у нее, у Кати, сестра не родилась? Родился этот идиот. То порнуху на уроках смотрит под партой, то соседям балкон сожжет, то теперь вообще непонятно что. А и принесет в этот раз. Может, опять какую-нибудь мусорку в парке сломал или в магазине шоколадку спер. Иначе, наверное, маму бы тоже задержали. Как это вообще работает? Телефон больше не звонил. Катя малодушно надеялась, что Максим найдется, мама успокоится, и ей больше не придется служить грушей для битья. До следующего раза хотя бы. В ванную постучались. «Кать!» — донесся сквозь шум воды голос Леночки. «Ты уже проснулась?» «Господи, неужели непонятно? Зачем стучать и спрашивать?» Катя выключила воду, сунула зубную щетку в стакан, Замоталась в полотенце и открыла дверь. «Ой, Кать, а я чайник вскипятила уже», — затараторила Леночка, заметив, что Катя не в духе. «Вот хотела спросить, ты чай будешь? Тебе звонил кто-то с утра, да?» «Мама», — буркнула Катя, проходя мимо соседки к своей кровати. «Извини, не хотела тебя разбудить». «Да нет, нет, ты что, Кать, все в порядке». Щебет соседки давил на мозг не хуже, чем ее прежнее унылое молчание. «Сегодня же не выходной, пора в колледж собираться. У нас же английский сегодня первой парой, да?» «Ты же сама знаешь!» — хотелось крикнуть ей прямо в ухо. Но Катя только сжала зубы и кивнула. С тех пор, как их поселили вместе, она не отлипала от Кати ни на минуту. Наверное, боялась остаться совсем одна. Андрей сначала благосклонно принимал Леночку в их компанию. И даже Катю успокаивал. Говорил, что это у соседки так «стресс от драки и конфликта с одногруппниками» проявляется. Но через пару недель и он начал поскрипывать зубами. Леночка как будто ничего не замечала. Постоянно напрашивалась вместе гулять или усаживалась с ними смотреть фильм на ноуте Андрея и грызла свое бесконечное печенье прямо из пачки. Больше всего Леночке нравилось, когда Катя просто сидела в комнате. Неважно занималась ли, читала или просто тупила в телефон. Тогда Леночка как будто выключалась. Лежала молча, листала все эти какие-то китайские комиксы, Катя случайно подглядела или дремала. Потом вдруг снова вскакивала, начинала суетиться. То хваталась готовить, то бежала в магазин и устраивала чаепитие с шоколадками и печеньем. Кстати, готовила она вкусно и Катя постепенно смирилась с тем, что уборка полностью на ней. Грязи от них двоих немного, да и комната маленькая. За чаем говорили об учебе, о погоде, обсуждали новости в колледже. На личные темы Леночку больше не тянуло. А жаль, у Кати в мозгу все еще зудели слова насчет брака между жизнью и смертью, да и других недомолвок в ее рассказе хватало. Например, «Почему всех так волнуют цветы на камне?» «И перо. Неужели у них там такие огромные вороны?» Но напрямую спрашивать она не решалась, а Леночка об этом больше не заговаривала. «Кать, ты сегодня что наденешь? Резинки или зимние боты?» «Я никак решить не могу. Вроде бы и мокро, но по утрам-то замерзает». «Ботинки», — вздохнула Катя, роясь в шкафу. «Но хоть про трусы не спрашивает». Ну, тогда я тоже обычные сапоги надену. Кать, как думаешь, сегодня на кормлении опрос будет? У выхода из общаги Катя хотела дождаться Андрея. До колледжа всего несколько минут ходьбы, но приятно пройти эти несколько минут вместе с ним, обнявшись. «Ну, пойдем уже, пойдем!» — жужжала Леночка. «Ты что, Кать, опоздать решила?» Я хотела Андрея подождать. Еще пятнадцать минут до звонка. «Кать, опоздаем же!» Она схватила ее за рукав и потащила на улицу. «Да идет сам твой Андрей, не маленький. У него вон какие ноги длинные, а я медленно хожу. Мне не хочется за ним бежать по льду». «Так не беги», — мысленно ответила ей Катя. «Чего привязалась?» Но промолчала, конечно. Невежливо будет вот так прогнать Леночку, как будто она гордится, что у нее есть парень и выпячивает это перед несчастной девчонкой. Они даже по вечерам теперь встречались украдкой, прячась от Леночки. Обниматься и целоваться при ней было неудобно, поэтому такое происходило урывками, по дороге в прачку или на дежурство, и Кате каждый раз было неловко, словно они делали что-то неприличное. Ей очень нравилось ходить с Андреем под руку по заснеженной улице до колледжа и обратно. Нравилось сидеть с ним рядом и делать домашку или смотреть фильм. Нравилось, как он забирает у нее тяжелую сумку с книгами, как тихонько, одними губами, подсказывает на опросах. Со дня Катиного переезда они стали гораздо меньше бывать вдвоем. Ей больше не нужно было ходить на общую кухню и в душ, а в комнате и на прогулках рядом всегда толклась Леночка. И где-то в глубине души Катю это даже устраивало. Наедине Андрей мог прижать ее крепче, начать целовать в губы, гладить по спине, вдруг потяжелевшей рукой, отчего ей становилось не по себе. Вроде бы и глупо, ведь он ее парень и у них... Любовь. Но Катя не чувствовала ничего такого, о чем пишут в романах, только неловкость и растерянность. Ноябрь подходил к концу. Раздольная вовсю заметала сугробами. Утоптанная старательными студенческими ботинками дорожка от общаги до колледжа неприятно блестела в свете фонарей. Леночка повисла на Катином локте, и она невольно дернула плечом, пытаясь вернуть на место сползающую лямку рюкзака. Настроение хуже некуда. Умеет же мама с утра настроить на позитив. «Ой, Кать, так скользко, это кошмар! Неужели посыпать песком не догадываются?» «Странно. А прошлой зимой, когда мы в магазин ездили, ты прямо по льду скакала?» Наверное, Катя сказала это несколько злее, чем собиралась, потому что Леночка тут же сникла. «Кать, я... Наверное, это потому что я растолстела». Они уже поднимались на крыльцо учебного корпуса, и Леночке пришлось отцепиться от Кати, чтобы не толкаться в толпе студентов. «О, глядите! Это ж наша знаменитая молодая семья!» обрадовалась Вика, догоняя их на входе. «Кать, Лен, ну чего вы стесняетесь? Шли бы и дальше под ручку. Скрывать нечего. Все свои. Вон, даже дирекция колледжа вас признала». «Вика, может, хватит?» громко сказала Катя, еле сдерживая злость. «Конечно, конечно! Не хотела никого оскорбить!» хихикнула Вика, толкая Леночку так, что та едва не уронила Катю. Что ты раскорячилась на весь коридор, Хорошилова? Отойди, мне в раздевалку надо». Вслед за ней, мимо девушек, не поздоровавшись, прошла Надя. За прошедшие три недели отношения между бывшими соседками не улучшились. Скорее наоборот. Вики и Надя за драку у коровника сделали выговор, и они дружно считали виноватой Леночку, а заодно и Катю, раз уж та выступила на неправильной стороне что то в этом роде думали и остальные одногруппники если бы не андрей вот ты где он как раз подошел сзади и обнял катю за плечи чего меня не дождалась я замялась катя ей не хотелось чтобы еще и андрей злился на леночку хватит с нее бойкотов а ты грустная сегодня он развернул ее лицом к себе и внимательно посмотрел в глаза что то случилось ничего особенного Рассказать или не стоит? Просто утром мама звонила. Брат куда-то подевался, но он все время так делает, если честно. Ты же помнишь, я уже говорила. Помню, — спокойно кивнул Андрей. Они вошли в аудиторию и сели. А тут еще инспектор по делам несовершеннолетних приходил. Поди, Максим опять что-то натворил и прячется у друзей. С каждым следующим словом, Камень в Катиной груди становился немножко легче. Мама на меня зачем-то наорала. Сказала, что я дура и все такое. Она вечно на меня орет. Даже когда Макс накосячит, все равно я оказываюсь виноватой. С самого детства так. Вот и сейчас. Прозвенел звонок, оборвав ее бессвязные жалобы. Впрочем, преподавательница все равно еще не пришла. «Хреново», — вздохнул Андрей, приобнимая ее. «Слушай, Кать, а давай сегодня в кино пойдем после занятий? На завтра вроде бы ничего сложного не должны задать. Время у нас будет». «Пойдем», — встрепенулась Катя. «Опять в тот торговый центр?» «Как захочешь. Можно и туда. А потом снова покатаемся на том аттракционе». Он лукаво заглянул ей в глаза. «Ну уж нет!» Катя рассмеялась и вдруг поймала взгляд вошедшей в класс Леночки. «Цепкий, пристальный». Какой-то недобрый. Да что ж ей так не нравится Андрей? Это же он ее защитил перед всей группой, когда ее били. Чего ей еще надо? Не может же Катя бросить Андрея и ходить везде только с Леночкой. Здравствуйте. Успокаиваемся. Следом за Леночкой в аудитории появилась англичанка. Сегодня у нас новая тема. Достаем словари. «Значит, ты собирайся? Я через полчаса зайду». «Давай». Катя нехотя высвободилась из объятий Андрея. Леночка, конечно, уже была в комнате, переоделась в домашний халатик и чистила картошку, сидя в углу на табуретке перед кухонным столом. «Ой, Кать, а я тут супчик решила сварить, куриный. Тебе как больше нравится, с лапшой или без?» «Не знаю, Лен, как хочешь». Катя сняла халат, Стянула водолазку, открыла шкаф и задумалась: джинсы или все-таки платье? У нее было всего одно теплое платье бабушкин подарок на прошлый Новый год. Шерстяное, белое, с высоким воротником и широкими рукавами. Еще ни разу не надевала его. Не слишком ли парадно получится? Как будто не в кино, а Катя покраснела и решительно влезла в узкую горловину. Что за глупости? А куда такое платье еще носить, если не в кино? Вряд ли ее в ближайшее время пригласят на бал. «Кать, ты идешь куда-то?» Леночка выглянула из своего угла и удивленно рассматривала Катю. «Такая нарядная!» «Ага, мы с Андреем решили в кино сходить». Катя расчесала волосы и уложила их в ракушку высоко на затылке. Достала из косметички золотые сережки, еще один бабушкин подарок. «Ой, я тоже хочу в кино!» Леночка отставила миску с картошкой и вытерла руки кухонным полотенцем. «Можно мне с вами?» «Ну...» — растерялась Катя. «Это как Андрей скажет». «Раньше он не был против, чтобы я с вами гуляла?» Леночка чуть повысила голос, и Катя удивленно вскинула брови. «Чего это она?» «Или это ты не хочешь, чтобы я пошла?» «Кать, ты что думаешь, я у тебя твоего Андрея отобью?» «Лен...» «Ну что за чушь?» Катя закатила глаза. «Как объяснить ей, что бывает просто дружеская прогулка, а бывает свидание?» «Ну вот, значит, все в порядке. Тогда я пошла одеваться». Леночка, в свою очередь, скрылась за дверцей шкафа и зашуршала пакетами. Катя уныло принялась шнуровать ботинки. Хотела накрасить ресницы, но зачем теперь, раз они опять идут втроем? Она выпрямилась, Накинула куртку и вышла в коридор, где нос к носу столкнулась с Андреем. Он побрился и пах одеколоном сильнее обычного. Кате нравился этот легкий, немного терпкий запах. Другие знакомые парни так не пахли, только куревым или несвежей одеждой. «О, ты уже готова?» «Не совсем. То есть, да. Слушай, можно с нами пойдет или...» «Кать, зачем?» — перебил ее Андрей. «Ты что, ей пообещала?» «Ну, вообще-то нет», — призналась Катя. «Я ей сказала, что ты не захочешь, но она ответила...» «Катя, Андрей чуть отстранился и нахмурился. Ты разве сама хочешь, чтобы она с нами пошла?» «Нет». «Ну и почему бы тебе так и не сказать? Лена, я не хочу, чтобы ты с нами шла. У нас свидание. Ведь у нас свидание, так?» «Но это...» — Катя замялась. «Невежливо, понимаешь?» Не понимаю, чего такого невежливого в желании ходить на свидание без подружки? Ну а если она тоже хочет в кино? Вот так вот прямо сказать «нет»? А если она захочет твой телефон забрать? У нее свой есть. А целоваться она тоже с нами третьей будет? Теперь уже Андрей закатил глаза. Кать, нельзя быть такой... Такой мягкотелой. серьезно. Что? Слово мягкотелое вызывало у Кати ассоциации с чем-то толстым, лохматым и неопрятным. «Катя, я...» «Ты меня еще и обзывать теперь будешь?» Она негодующе повысила голос. «Катен, я разве тебя как-то обозвал?» Теперь растерялся уже Андрей. «А что, нет?» «Ты только что...» — начала Катя, но ее прервал щелчок открывающейся двери. «Я уже готова». Леночка улыбалась, поправляя ремешок от сумки на плече. «Ой, вы что, ссоритесь?» «Нет», — ответила Катя за них обоих. Андрей молчал, но лицо его стало совсем кислым. «Ну тогда пойдем. Автобус уже скоро. Следующего долго ждать. Во сколько сеанс, кстати? А на какой фильм мы идем?» Андрей развернулся и быстро зашагал вперед по коридору. Катя почти бежала за ним, проклиная соседку с ее дурацкой навязчивостью. Из-за нее ведь поссорились. Но и Андрей хорош. Назвал ее какой-то толстобрюхой. Ладно, наверное, не надо на него дуться. Она ведь тоже виновата. Он уже и автобус. Может быть, вечер еще удастся спасти. Они с Андреем сели на самое переднее сиденье. Леночка притулилась сбоку возле входа и достала телефон. Хочешь музыку послушать? У меня один товарищ тут песню записал. Андрей отвел у нее от уха завиток волос и аккуратно всунул наушник. Заценим? В кино, как назло, пришлось выбирать между очередным блокбастером и семейной комедией. Леночка хотела комедию, но Катя, мстительно на нее глянув, сказала, что всегда мечтала посмотреть «Схватку супергероев». Андрей кивнул, и взял билеты себе и Кате. «Лен», — примирительно сказала Катя, — «ты можешь пойти на комедию, а потом встретимся возле гардероба». «Ну нет», — пожала плечами Леночка, — «супергерои так супергерои. Мы же вместе пришли, зачем разбегаться по разным залам? Заодно будет что обсудить, когда домой поедем». Фильм показался Кате очень скучным. Единственное, что ее утешало, что Леночке наверняка так же скучно, как и ей. Андрей казался вполне увлеченным происходящим на экране. Но иногда он как будто случайно гладил Качу по коленке или по плечу, и она вспыхивала и счастливо улыбалась. Все равно у них свидание, пусть даже с Леночкой на хвосте. После фильма они зашли в кофейню на фудкорте леночка пролистав меню заказала себе латы с ореховым сиропом надо же еще год назад ей здесь все казалось баснословно дорогим а сейчас она покупает кофе за четыреста рублей удивилась про себя катя как так золотые украшения новая одежда всякие приятные штучки и правда Интересно, где золотой кулон в виде сердечка, который заменил ту деревяшку у Леночки на шее? Кулона тоже давно не видно. Может, Леночка продала его и теперь у нее есть деньги на латы с сиропом? Или община дает на карманные расходы? Катю аж передернула от отвращения, и в ту же минуту она поняла, что к ней обращаются. Ты что-нибудь хочешь, котен? Я? Катя очнулась. Андрей смотрел на нее. Держа в руках меню, Леночка с независимым видом пила свой кофе через трубочку. «Я ничего не хочу здесь». Внезапно Кате в голову пришла идея. «Не люблю кофе. Может, Лена сейчас допьет свой, и мы проводим ее на остановку? А сами поищем другое кафе? Как думаешь?» «Отличная идея», — Андрей подмигнул ей, прикрывшись меню. «Можем поискать что-нибудь в центре, а домой вернемся на такси». «Согласна, Лен...» Леночка, не выпуская чашки из рук, потянулась за Катином меню. «Кать, неужели тебе здесь ничего не хочется? Смотри, тут пирожное склу...» «Ой, Кать, прости!» Катя взвизгнула и подскочила. По белому платью расплывалось огромное коричневое пятно. «Катя, ну Катя, ну прости меня, я не хотела!» Оправдывалась Леночка. Я просто, господи, Лена. Ну как можно быть такой криворукой? Катя с трудом сдерживая сердитые слезы, нашарила на столе салфетку. Бесполезно. Пятно моментально впиталось в мягкую шерсть, и все Катины попытки его оттереть делали только хуже. Катя, котен, вздохнул Андрей, и Катя стала еще и стыдно. Это же она. Практически настояла на том, чтобы взять Леночку. А теперь их свидание совершенно испорчено. «Вызовем такси за мой счет», — Леночка поставила на стол полупустую чашку. «Катя, я тебе химчистку оплачу, хочешь?» «Хочет, конечно», — ответил за Катю Андрей. «А такси я сам вызову, не переживай». Возвращались в общагу молча. Андрей усадил Леночку на переднее сиденье, а сам устроился рядом с Катей. Он обнимал ее за плечи, гладил по голове, и в какой-то момент Катя уткнулась ему в грудь и тихонько заплакала. Леночка спереди ерзала и шуршала, не давая забыть о себе. тш Да отстирается твое платье!» — прошептал Андрей ей на ухо. «А если не отстирается, я тебе новое куплю. Договорились? Только не плачь!» «Это платье!» — всхлипывая, прошептала Катя. Мне бабушка подарила, а потом умерла. То есть не сразу, конечно, но это ее последний подарок был. Ох, котенок! Андрей проводил их до комнаты. Катя надеялась, что они хотя бы поцелуются перед расставанием, но Леночка стояла рядом и колупалась в телефоне. Прогонять ее не было никаких сил, а Андрей, похоже, ждал от Кати каких-то решительных действий и молчал. Наконец Катя вздохнула и сказала. «Лен, ты заходи уже, пожалуйста». «Хорошо». Леночка отлепилась от стены, достала ключ и принялась колупаться в замке. «Ой!» Она повернулась к Кате и Андрею. «Тут? Тут открыто почему-то. А я точно закрывала, я уверена». Андрей отодвинул Леночку в сторону и сам открыл дверь. Катя выглянула из-за его плеча и вытаращила глаза. «Явилась, наконец!» — сказала мама, поднимаясь с ее кровати. «Тебе телефон. Для чего?» Звук на телефоне Катя отключила еще перед сеансом. Кто ей мог позвонить вечером буднего дня? Андрей да Леночка, и оба были с ней. Но мама... Здесь, в колледже? Она еще ни разу не приезжала, даже на заселение. «Катька!» Мама как-то жалко всплеснула руками. «Катька, не бросай меня! Доченька, пожалуйста, умоляю, съезди ты со мной!» «Мама!» — Катя растерянно хлопала глазами. Рядом топтались ничего не понимающие Леночка и Андрей. «Мам, куда съездить? С Максом что-то?» «Домой, доченька, ненадолго, на денечек всего. Очень нужно, чтоб ты была!» Я уже и с директрисой поговорила, отпросила тебя. Кать, поехали. По дороге объясню. Машина внизу стоит, ждет. Пироженку тебе купила с клубникой, Кать. Только поедем скорее, родная моя. Надо торопиться.